Глава шестая «Ты воровка! Ты украла меня!» Передо мной стоит Каролина. Я почему-то сразу понимаю, что отражение в зеркале она, а не я. Словно более живая или более настоящая. «Украла мое лицо! Ты не имеешь права выглядеть, как я!» «Ты ведь знаешь, что я не хотела. Я не знала, как должна выглядеть, не знала, какими бывают люди». В глазах моих собственных от чего то становится жутко, сверкает злость. «Это ты во всем виновата! Я тебя не убивала!» «Но и не помогла! Ты могла помочь! Раз ты так легко излечила темного, могла помочь и мне!» «Только не захотела, потому что украла мою жизнь!» «Неправда! Ты могла меня спасти, и ничего бы не случилось, но ты не захотела! Воровка!» Этот сон повторялся почти каждую ночь с вариациями. Иногда Каролина обвиняла меня в своей смерти, иногда звала на помощь со дна ущелья, а я никак не могла к ней спуститься. Иногда требовала вернуть ее жизнь, и тогда у меня весь день болела голова. Идея стажироваться в лекарском доме уже не казалась такой хорошей, но все же в назначенный день я была готова. Через портал прошла прямо в лекарский дом, в специально отведенное помещение, и, переодевшись, отправилась на встречу с куратором. «Адепт Карейн?» Немолодой мужчина с густыми седыми бровями, почему-то они запомнились мне сильнее всего, постоянно хмурился и выглядел так, словно готов был вот-вот разразиться проклятиями. Я даже немного испугалась строгого голоса и пробирающего до костей взгляда. «Я лекарь Ривкин, вы будете стажироваться у меня. Есть опыт работы с больными?» «Нет, я немного лечила, но в основном спонтанно и не понимая, что делаю. Специально почти никогда не получается». «Меня мало интересуют ваши игры с крупицами», – отрезал лекарь. «До того, как вас подпустят к больным с настоящей магией, извольте доказать, что вы этого достойны, и научитесь хотя бы выносить утки без приключений». Э, конечно, я готова к любой работе». Ривкин скептически хмыкнул, но махнул рукой, мол, иди за мной. «Мы прошли через кишащий людьми холл, пересекли несколько больших рекреаций, где туда-сюда сновали лекари, в таких же, как у меня, светлых костюмах. Я жадно рассматривала место, где мне предстоит работать и учиться». В отличие от гнетущей мрачности школы темных и пугающей неизвестности школы «Бури», здесь я чувствовала себя чуть лучше. Как будто светлая магия вокруг придавала сил. Мы уходили все дальше и дальше от центрального крыла, куда-то прочь от палат и лабораторий, в ту часть лекарского дома, что считалось вспомогательной. Я заметила таблички «Отдел жалования», «Отдел взаимодействия с домами стихий», Множество, десятки, а то и сотни личных кабинетов лекарей. Здесь было меньше света и суеты, и я с сожалением думала о белоснежных коридорах крыла для особо важных пациентов, где мы с Элаем лежали. Лекарскому дому явно не хватало денег. Наконец Ривкин остановился у неприметной двери, краска на ней со временем пожелтела и местами потрескалась. А табличка, если когда и висела, то уже много лет пылилась на складе или на помойке. Мужчина толкнул дверь, впуская меня в крохотную клетушку без окон. Кроме стола, заваленного бумагами и хлипкого на вид стула, здесь больше ничего не было. Ну а вот и рабочее место. Приберись здесь и рассортируй документы. Проверь, чтобы все истории болезней были заполнены по правилам. Если где-то пропущена информация о пациенте, сходи в архив и восстанови. Если где-то повреждены листы, неразборчивые почерк или пятна, переделай. У тебя два перерыва по 15 минут и полчаса на обед. Перед тем, как уйти, зайди ко мне и отчитайся, какой объем работы выполнен. На этом все. «А...» Я открыла было рот. «Какие-то вопросы?» «Это точно входит в курс обучения светлой магии. Ладно, я, конечно, допускала, что мне не дадут никакой серьезной работы в первый же день, хоть и очень надеялась, но с утра до позднего вечера перекладывать бумажки...» «Нет, мне все понятно». «Тогда приступайте. Если вам, адептка Рейн, хватит ума напортачить с бумагами, то к живым людям я подпущу вас только через мой труп. Удачного дня!» Со вздохом я окинула царящий в коморке хаос взглядом. Я, конечно, не предсказатель, но Кейман может быть недоволен. Кажется, он тоже чуть иначе представлял обучение светлой богини. К концу дня у меня болели голова, спина, шея и руки. Я изрезала бумагой пальцы и ладони, отцарапала локоть о стеллаж и, казалось, готова умереть прямо на рабочем месте. Но упрямо продолжала разбирать документы, вплоть до того, как в кабинет заглянула какая-то девушка. «Ты Каролина, да?» — спросила она. «Да, новый стажёр». «Ривкин велел передать, что твой рабочий день закончился, у него сложный пациент». Я вздохнула, не успела разобрать даже половину папок. И хоть в комнате стало ощутимо чище и просторней, все равно чувствовала раздражение. В основном потому, что в следующий раз мне наверняка велят все доделать, а значит, еще пара дней стажировки коту под хвост. «Ты не была на обеде?» Девушка с интересом меня рассматривала, пока ждала, когда я соберусь, и она сможет закрыть дверь. «Я взяла перекус с собой». Кейман дал денег на обед и мелкие траты, но я почему-то чувствовала неловкость из-за того, что он меня содержит. «Меня зовут Элиса, я младший лекарь. Ты и правда учишься в школе бури?» «Говорят, туда не берут светлых». «Да, мой опекун настоял. Он там преподает и захотел, чтобы я была поближе. На самом деле довольно сложно, я единственная светлая. Не с кем поболтать, не у кого списать. Одна на всех занятиях и спрашивают только меня». «Кошмар!» — кажется, Элиса искренне мне посочувствовала. «Но школа Бури — это все равно круто, о ней ходит столько слухов. А правда, что вход в нее возможен только через портал?» «Правда», — улыбнулась я. «А правда, что у адептов там неограниченный доступ к крупицам, и им не нужно их покупать?» «Если честно, то не знаю. Мне выдает крупица опекун». «А почему тебя воспитывает он? У тебя нет родителей?» Она заметила, как я помрачнела и спохватилась. «Прости, я ляпнула, не подумав. Все в порядке. Да, у меня нет родителей. Я выросла в приюте в Африкееме, а опекун помог мне с гражданством и на протяжении года несет за меня ответственность. Таков закон». «Ого, ты не только учишься в школе бури, но и приехала с севера». Моя новая знакомая бегло глянула на часы и спохватилась. «Мне пора, Ривкин убьет, если я опоздаю, но ты должна мне рассказать о Севере, и о школе, и об опекуне. Давай пообедаем в следующий раз, в столовой не обязательно что-то покупать, можно прийти со своим, так многие делают». «Хорошо», — улыбнулась я, — «я не против пообедать». Элиса унеслась работать, а я направилась к порталу. В откровенно неудачном дне появились просветы. Было бы здорово познакомиться с кем-то обычным. Не с принцем, не с сильнейшим магом, не с Богом или его сыном. А с обычной девушкой, светлым магом, работающей лекарем. Выспросить все о работе, упросить помочь найти подход к Ривкину, обменяться новостями и поделиться печалями. Да, было бы здорово. Когда я вышла из портала в школе, то увидела Кеймана. Он явно ждал меня, сжимая в руке несколько листов, в которых я узнала свое сочинение. Что, двойка? устало спросила я. Ну что же вы так обо мне думаете, адепт Герейн? усмехнулся опекун. Тройка! Я выделил места, которые можно переписать. Вам следует внимательнее работать с фактами. Перепроверьте. Я взяла листы и зашипела от боли, снова проехалась краем по свежей царапине на пальце. «Что это с тобой?» – нахмурился Кейман. Взял мою руку и внимательно осмотрел. «Где это ты так?» «На работе», – призналась я, не придумав никакого логичного объяснения. «И чем ты там занималась?» Перекладывала бумажки весь день. Мой начальник, лекарь Ривкин, сказал, что не подпустит меня к больным, пока я не докажу, что не опасно для них. И весь день я разбирала старые истории болезни. и Изрезала руки и беспрестанно чихаю. Очень пыльно. «Надо будет побеседовать с твоим начальством». «Нет», — вырвалось у меня. «Пожалуйста, я хочу сама чего-то добиться, и не хочу, чтобы за меня везде договаривался влиятельный опекун». «Лучше ко мне относиться не станут». Кейман явно имел сомнения на этот счет, но для разнообразия разрешил делать по-моему. «Тогда поговори с лекарем сама и объясни, что тебе нужно обуздать свой дар. Необходима практика. А листочков у нас и здесь много. При желании можно перебирать до скончания веков. Стой! Что это?» Мы остановились на верхней ступеньке лестницы, ведущей в центральный холл. Там у подножия группа адептов снова запустила под потолком шторм, иллюзорное воплощение штормграмма. Но теперь над головой каждого из адептов светились какие-то цифры. «Адепт Вотерторн!» — громко позвал Кейман, и я поняла, что среди них и впрямь был Элай. «Потрудитесь объяснить, что это за творчество!» Я бы на месте Элая уже провалилась сквозь землю. А он даже не дрогнул. Более того, он с явной гордостью продемонстрировал очередное изобретение Кэйману. «Это индекс штормграмма». «Что, простите?» – вежливо переспросил Крост, хотя прекрасно все слышал. «Индекс штормграмма? Ну а что? В штормграмме все ставят друг другу оценки, пишут комментарии и все такое. Я подумал, что если сложить все эти показатели и вывести какую-то зависимость? Как рейтинг адептов, только рейтинг штормграммовцев. Мы как раз совещались, как его назвать. Мы установили, что есть адепты, которые всем нравятся, их индекс выше сотни. «Есть среднячки, которые болтаются от нуля и до сотни, а есть неудачники, их гораздо чаще оценивают в минус или даже выкидывают из штормграмма, у них рейтинг ниже нуля». «Прекрасно», — покачал головой Кейман. «Что-то мне эта идея Элая тоже не понравилась. Оценивать людей потому, сколько у них друзей в магической сети? Да кому вообще такая чушь может прийти в голову?» Вот что, адепт Уотер Торн и другие, неизвестные мне адепты. Отбой через несколько минут, так что я закрою глаза на ваши, м -м, исследования, если вы немедленно отправитесь в комнаты. И напоминаю, что шторм граммы запрещено выносить за пределы личных комнат, а создавать облака запрещено в принципе». Перед тем, как уйти, Элай мне подмигнул и одними губами произнес «До завтра». К собственному неудовольствию щеки залил румянец, но Кейман, к счастью, ничего не заметил. Он задумчиво смотрел парням вслед. «Каролина, иди к себе и отдыхай, не забудь посмотреть замечания к работе и не опаздывай завтра на занятия». Он еще немного помолчал, рассеянно хлопая меня по плечу, а потом с довольной ухмылкой добавил. А я пойду нажалуюсь мамочке. Уверен, ее приведут в восторг индексы штормграмма. Мне даже немного интересно узнать свой. Хотя есть вещи, которые знать не стоит. Из-за работы, занявшей единственный выходной, я вовсе лишилась ценного отдыха. В расписании было несколько свободных дней на учебный блок, но все же я рисковала довести себя до изнеможения, совмещая учебу со стажировкой. Даже присутствие в школе Даркхолда и его появление за завтраком вывели из равновесия не так сильно, как я ждала. Весь страх ушел на осознание, что у меня сегодня четыре пары и тренировка. Зато школа бури встретила нового ученика бурно. Даркхолд явился под конец завтрака, но слух о его появлении уже разнесся по штормграммам, так что никто не спешил покидать столовую. Все с интересом наблюдали, как он с равнодушным видом пересекает столовую и в одиночестве садится за дальний столик, спиной к залу. «Разве демоны для вас в диковинку?» — скривилась я. Элай тоже не удержался от любопытного взгляда, хотя и встречал Даркхолда раньше. Нет, но любой сильный темный привлекает внимание, а Вандергримы известная фамилия, хотя долгое время о них ничего не было слышно. Так что твой знакомый сорвал куш, привлек внимание магической элиты фамилией, и девчонок с мазливой рожей. Ох, и охота на него сейчас начнется! Я даже немного завидую. С этими словами Элай подмигнул стайке девчонок за соседним столиком, но ни одна не повела ухом, все внимание было приковано к Даркхолду. «Будь с ним осторожнее, ладно?» – вздохнула я. «Это не просто темный, это очень жестокий и циничный темный. У него не бывает друзей, только слуги и игрушки». Элай удивленно вскинул брови и отложил вилку в сторону. «Интересное заявление, Каролина Рейн. Уж не тот ли это маг, из-за которого ты угодила в лазарет?» «Нет, тот был огневиком и сейчас под стражей. Просто некоторое время мы с Даркхолдом... Жили в одном учреждении, и я его немного знаю. Просто будь осторожен и не позволяй ему собой манипулировать». «Детка, я принц», — слегка обиженно протянул парень. «Меня с детства учили разбираться в людях. Кстати...» Он не успел договорить, передо мной с легким треском и россыпью искор появилась записка. Быстро пробежав глазами текст, я поникла. Король не забыл об обещании. Сегодня вечером меня ждет экзекуция, да еще и на глазах у директора, опекуна и самого Даркхолда. Я непроизвольно обернулась, чтобы на него посмотреть, поймала взгляд и поспешно отвернулась. Ему наверняка уже рассказали, о чем пойдет речь на встрече. И от того, чтобы заставить меня пожалеть, Даркхолда удерживали лишь люди вокруг. Но однажды я останусь одна. «Плохие новости?» Элай вернул меня в реальность. «Да нет, так, впала в немилость у твоего отца, вечером будут разборки». «У папы? Что ты такого сделала? Он никогда не лезет в дела школы». Он защищал магистра Дефаер. «Делин? А, впрочем, пожалуй, я не хочу знать. Хм, смотри-ка, этот вандергрим тоже получил такую. Вы что, пойдете к директору вместе?» Пришлось признаться. «Да, мы не ладили в прошлом, настолько не ладили, что приходится уживаться в одной школе при помощи короля и директора. И бога грозы. Он думается мне главное звено в этой цепи, хоть и старается делать вид, будто держится в тени». «Ты интригуешь все больше и больше, Каролина Рейна!» — хмыкнула Лай. «Но позволь, я немного подслащу тебе горькое зелье судьбы. Сегодня вечером будет вечеринка на пляже у озера для избранных. У меня есть право взять плюс один. Пойдешь? Как раз закончишь со своими разборками и развеешься. Будет здорово! Музыка, еда, выпивка, танцы и магия. Тебе понравится!» «И директор разрешает такие мероприятия, да еще и в первый будний день?» С сомнением спросила я. Хотя побывать на настоящей студенческой вечеринке до да ужаса хотелось. Элай поднялся, небрежно бросил на стол скомканную салфетку и, проходя мимо меня к выходу, наклонился к самому уху. «А как директор узнает?» — хмыкнул он демонстративно поцеловал мне руку, не забыв оглянуться туда, где сидел Даркхолд и ушел. Время до вечера я почти не запомнила. Были какие-то занятия, обед, тренировка и окно. Один из магистров заболел и отменил занятия, велев нам заниматься самостоятельно. Но я вряд ли вспомню, что делала, говорила и о чем думала в эти часы. За ужином мне кусок не лез в горло, и я вскоре оставила бесплотные попытки поесть. Сердце бешено стучало, воздуха не хватало, слегка подташнивало, и мой вид напугал даже Элая. «Слушай, мой отец не такой уж страшный!» Я на этот счет имела свое мнение, но не стала его высказывать. Не хватало еще обидеть Элая и остаться в гордом одиночестве. «Не знаю, что у вас с Даркхолдом случилось, но уверен, что ты драматизируешь. Даже когда я доводил отца до белого коления, он ограничивался строгими внушениями. А директор дифаер вообще душка, она всегда дарит самые крутые подарки». «Утешил», — вздохнула я. «Ты забываешь, что я не ее любимая племянница. А вот Даркхолд наоборот. Нетрудно представить, на чьей стороне будет магистр». Племянник, выросший с жестоким отчимом, тронувшийся умом от одиночества и боли. Семья превыше всего. «Да брось!» – отмахнулся Элай. «Что тебе может грозить? Ты ничего не сделала, ни с кем не подралась, даже не замешана ни в каком скандале. Поверь моему опыту, вас приведут в кабинет директора и сделают строгое внушение. Не деритесь, дети, не отбирайте друг у друга игрушки и не расстраивайте мамочку Деллин». «Вы покиваете, возьметесь за руки и выйдете из кабинета. Прямо в коридоре пошлёте друг друга по матери и отправитесь на вечеринку». «Даркхолд тоже пойдет. Мы дружно посмотрели туда, где темный принц в гордом одиночестве попивал кофе. «Думаю, за сегодня он получил больше приглашений, чем я за всю жизнь», не без досады в голосе произнёс Элай. «Тогда я, пожалуй, пропущу» не готова к новым вечеринкам, где Дарк в центре внимания. «Не давая прометчивых обещаний, Каролина! На вечеринке будет еда. Вот увидишь, когда окажется, что все страхи оказались напрасны, и директор не испепелила тебя на месте, ты передумаешь, а я буду грустно и трезво тебя ждать». Я с трудом нашла в себе силы слабо улыбнуться. «Ну хорошо, если буду сидеть здесь еще дольше, меня стошнит». «Спасибо за поддержку. Если не вернусь, можешь считать себя моим наследником». «Тогда можно, мне достанется твой опекун», — крикнул Элай мне вслед. В отличие от игрушечной школы Даркхолда и Одри, в этой на меня не обращали внимания. Там, в замке темного Бога, за каждым моим шагом наблюдали десятки глаз. Наверняка обсуждали, наслаждались шоу и делали ставки». В «Школе бури» были адепты куда интереснее меня, так что сбежавшую с ужина адептку никто не заметил. За исключением Даркхолда. Краем глаза я заметила, как он поднялся, но понадеялась скрыться на лестнице раньше, чем мы пересечемся. Увы, надежды не оправдались. Даркхолд всегда получал то, что хочет, и сейчас он хотел догнать меня. «Предвкушаешь триумф?» — фыркнул он. Я вздрогнула, услышав его голос, прокатившийся эхом по коридору школы. «Не расскажешь, к чему готовиться? Меня высекут розгами, подвесят за к крюкам под потолком, оставят без воды и еды на неделю. Даже не хочу знать, как в твоей голове рождаются эти фантазии. Ты знаешь, как они там рождаются». По коже прошелся мороз, я едва удержалась от того, чтобы посмотреть на его крылья и проверить, есть ли там следы от крюков. «У тебя ничего не получится». «Что не получится?» «Вызвать у меня жалость, рассказать, как жестоко с тобой обращался отчим, как ты страдал, как много лет жил в старом замке, где тебе было одиноко и страшно». «Оправдать все, что ты творил, детскими травмами и страхами, и выйти сухим из воды. Нет уж, Даркхолд, мне не нужна твоя жалость», — пожал он плечами. «Тогда зачем ты вышел следом за мной? Меня тоже ждет директор». «Да, но ты мог пойти к ней один и не заводить со мной по дороге светских бесед. Это не так интересно». Я нервно рассмеялась и отстранённо подумала, что Даркхолд, сам того не ведая, мне помог. Теперь вместо выматывающего волнения я чувствовала злость. Вряд ли она могла стать хорошим союзником, но зато я чувствовала себя лучше. «Ты не любишь проигрывать, да?» «Не угадала, Каролина. Я люблю играть. Концовка не так уж важна». Мы остановились у кабинета директора. «Псих!» — бросила я. И в этот же момент дверь открылась, явив директора Дефайр. И, судя по ее лицу, она услышала, что я сказала. Меня окатило таким холодом, что я поежилась и поспешно отвела взгляд. «Заходите, ждем только вас». Из полумрака коридора я очутилась в залитом ярким светом кабинете директора. И тут же почувствовала себя так, словно ворвалась на чужую вечеринку. Кэйман о чем-то неспешно беседовал с королем, и оба они держали в руках по бокалу с вином. Весело трещал камин, а за окном мерно накрапывал дождик. «Каролина? Даркхолд?» Кэйман, заметив нас, жестом предложил присесть в кресло. «Я ощутила прилив благодарности. Они явно специально расставили их так, чтобы нам не пришлось сидеть рядом. Что ж, раз все собрались, начнем?» «Предложила Делин. «Давайте, прежде чем перейдем к обсуждению основного вопроса, я кое-что скажу. Буду прямолинейна». Она словно избегала смотреть на меня, зато остановила взгляд на Даркхолде. «Полагаю, ты уже знаешь, что мой брат — твой отец». «Да». «Я не знала о твоем существовании, хотя мне стоило внимательнее отнестись к тому, что Вандергрим выкупил замок». «Мне не хотелось возвращаться туда, и я сделала вид, что его не существует. Это оказалось ошибкой. Исправить ее уже невозможно, но и плодить ненависть дальше не выход. Я принимаю во внимание то, что тебе не дали шанса, и готова дать его сейчас». «Даркхолд...» Она осеклась и посмотрела на Кеймана, словно в поисках поддержки, но быстро взяла себя в руки. «Штормхолд не станет выдвигать обвинения, если ты пробудешь несколько лет в школе. Докажешь, что можешь контролировать свой дар, что готов жить по закону и среди людей, считаясь с их свободой и желаниями. Я не стану лгать. Еще много лет за тобой будут следить. Но это лучшее, что я могу предложить». «Однако решение за тобой. Если условия тебя устраивают, я не стану спорить. Все остальные вопросы решишь с его величеством». «Не стоит», — лениво протянул Даркхолд. Казалось, он чувствовал себя совершенно расслабленным, но от меня не укрылось, как побелели пальцы, сжимающие подлокотник. «Я не против школы и слежки, но...» Деллин удивленно подняла брови. Я хочу поговорить с Одри и убедиться, что с ней все в порядке. Посмотрим, как можно это устроить. Что ж, тогда я хочу, чтобы ты зашел завтра. Хочу поговорить наедине, но в целом у меня все. Аарон?» Король поднялся, я нутром почуяла, что сейчас будет непросто. И настал мой черед судорожно впиваться ногтями в мягкую обивку. Магистр прекрасно обозначила перспективы будущего, однако нам еще нужно разобраться с прошлым. Формально Даркхолд не совершил тяжких преступлений. Все участники <coughs> его представления прибыли в замок добровольно. Никому не был причинен вред, а гибель управляющего признана несчастным случаем, что подтверждает магистр Крост. «С учетом всех обстоятельств я не вижу причин наказывать Даркхолда, если он, разумеется, не станет нарушать наши договоренности. Однако...» Король посмотрел на меня, и мир слегка пошатнулся, а воздуха стало не хватать. «У адептки Рейн есть претензии к Даркхолду, и последнее, чего мне бы хотелось в этой школе, непримиримой вражды, которая неизбежно приведет к трагическим последствиям». «Я не отрицаю, что у адептки Рейн есть право злиться, и она заслужила справедливости, поэтому предлагаю послушать, что нам скажет адептка Рейн и узнать, какого наказания она требует для Даркхолда Вандергрима». Взгляды присутствующих устремились ко мне. Горло мгновенно пересохло, пришлось откашляться и сделать пару глубоких вдохов, прежде чем получилось заговорить. Дарк Холд при виде этого криво и с вызовом усмехнулся, мол, давай, нападай. Но я не умею нападать и пытаюсь просто защититься. У меня нет цели причинить ему боль или отомстить, или что-то в этом духе. Я понимаю, что многие наши поступки и решения могут быть продиктованы причиненной кем-то болью или чужой жестокостью. «Возможно, Даркхолд действительно не такое чудовище, каким мне показался, и ему нужно всего лишь пару лет поучиться в школе. Однако...» Я запнулась. Кэймон кивнул, ободряя. Король смотрел равнодушно, словно мечтал, чтобы я закончила как можно скорее, и он вернулся к неспешной беседе с друзьями. Магистр Ди Файер посмотрела куда-то в сторону, а Даркхолд, склонив голову, внимательно меня изучал. «Из-за Даркхолда я потеряла несколько месяцев жизни. Возможно, вам кажется, что это ерунда, что я все равно никуда не поступила, но это мое время, моя жизнь, и я имела право распоряжаться ею сама. Да, я добровольно поехала в школу, но я не знала, что это игра, и у меня не было возможностей и ресурсов, чтобы это выяснить. Никто не может утверждать, что я не подвергалась опасности, потому что это неправда». Возможно, опасность не исходила напрямую от Холда или его сотрудников, но довольно легко травмироваться или погибнуть в лесу, убегая от четырех старшекурсников, угрожающих насилием. И в тот момент угроза была реальной для меня. Вне зависимости от того, собирались ли они приводить ее в исполнение. Переведя дух и убедившись, что никто не спешит спорить и убеждать, что я сама виновата в том, что не усомнилась в существовании школы, я продолжила. Все это я говорю для того, чтобы вы поняли. Мне не нужна месть, но я устала бояться. Все время в школе я боялась. Сначала того, что шанс на образование вдруг испарится, потом Даркхолда и его приятелей, потом ненормального огневика и... себя... «И вот я здесь, в школе, о которой даже не мечтала, и я хочу учиться. Если для меня единственный вариант — это учиться в одной школе с Даркхолдом, пусть. Но я хочу, чтобы вы запретили ему ко мне приближаться, говорить со мной, взаимодействовать, чтобы в его расписании не было общих занятий и тренировок». Под взглядом Даркхолда я похолодела. Вместо насмешливого вызова в нем появилось что-то такое обреченное. «Тоскливая, как будто он ждал от меня совершенно иного. Ненависти, злобы, требований наказать, запереть, отплатить той же монетой. Я боюсь!» — с трудом произнесла я. «Боюсь, что когда все утихнет, он снова начнет со мной играть!» Даркхолд отвернулся, вдруг став на секунду ужасно похожим на тетю. Он был готов к сражению, но не к страху, хотя люди наверняка часто его боялись. Может, никто еще не признавался в этом открыто, а может, Дарк устал от страха. И мне вдруг стало стыдно, как будто я превратилась в одну из тех, кто держал его в клетке. «Что ж, адепт Курейн мы услышали», — вернул меня в реальность король. «Делин, ты сможешь сделать так, чтобы адепт Вандергрим не приближался к ней?» «Мне что, обнести ее забором?» Неожиданно резко ответила директор. «У нее индивидуальное расписание, разрешение на работу, у единственной из числа учащихся. Что еще я должна сделать, чтобы она смогла учиться? И что помешает ей завтра?» Делин, Кейман недоуменно нахмурился. «Ты перегибаешь». «Я создала для Каролины тепличные условия, разрешила все, что она пожелала». «Кейман, она не единственная студентка здесь. Мы все играем в странную игру. Если мы сошлись на том, что Даркхолд не опасен, ставить для него условия, с кем можно говорить, а с кем нет, нарушение его прав. Или мы признаем, что он может быть опасен и способен сорваться. Тогда почему мы запрещаем ему приближаться к Каролине, но ставим под удар остальных адепток школы? С ними играть можно? Они не так важны?» «Я такого не говорил. Тогда перестаньте лицемерить. Ты убедил меня, что школа для него лучший выбор. Ты убедил меня, что Даркхолду нужно быть в коллективе. А теперь приводишь ее и говоришь, вообще он не опасен, но к моей подопечной пусть не подходит. На всякий случай. И что с этим делать мне?» организовать дежурство возле ее спальни, нанять для Даркхолда шпиона, который будет докладывать о каждом его передвижении и замерять расстояние до Каролины? Как ты себе представляешь этот охранительный ордер в рамках магической школы Кейман? «Речь не о том, что Даркхолд опасен», спокойно, но твердо произнес он, «а о том, что Каролина его боится, и у нее есть причины». «Может, ей стоит попробовать привозмочь В жизни не всегда получается окружить себя только теми, кто нам нравится». «Что с тобой? Превращаешься в ту, кого так ненавидела все годы учебы? А ты, как всегда, пытаешься быть гениальным педагогом за чужой счет». «Раунд, ребята!» – не выдержал король. «Давайте не будем доводить до рукопашной. Делин, сядь. Кейман, она уже директор. Прекрати ее воспитывать». «Каролина». Его Величество так на меня посмотрел, что захотелось съежиться и исчезнуть. «Для тебя действительно создали особые условия. Взяли в школу, где в принципе не обучают светлых. Разрешили работать. Пригласили сегодня сюда, чтобы ты смогла поделиться тем, что тебя беспокоит. Кейман прав. Ты имеешь право бояться Даркхолда. Однако в словах магистра Дефаер, также есть разумное зерно». Часто мы вынуждены сосуществовать с теми, кого ненавидим или боимся. Навык справляться с такими ситуациями – тоже часть обучения. Принимая во внимание то, что ты пережила, и те эпизоды выхода «Темной магии» из-под контроля в твоем присутствии, я запрещу Даркхолду Вандергриму с тобой контактировать. Это не значит, что он будет сворачивать в противоположную сторону, если вы встретитесь на лестнице, или бросать недоеденный бутерброд, если одновременно придете на завтрак. Но он даст обещание не приближаться к тебе, и уж тем более не угрожать». «Спасибо», – тихо пробормотала я, мечтая, что мне уже позволят уйти. «А ты, в свою очередь, пообещаешь обо всех тревогах рассказывать о опекуну, не пытаться решать проблемы самостоятельно, если вдруг тебе покажется, что Даркхолд снова тебе или кому-то другому угрожает. А тут же идти к Кэйману или к магистру Дифайр. Тебя устроит такое решение?» «Да, Ваше Величество». «Тогда я больше тебя не задерживаю. Спасибо, что пришла». Я поднялась, но меня пригвоздил к месту холодный голос директора. «И еще кое-что. Ты не будешь настраивать против Дарк Холда других адептов». «Что это значит?» «Я запрещаю тебе пугать их рассказами о замке или темной магии, с которой ты столкнулась. Мне не нужна в школе паника. Если кто-то будет расспрашивать тебя о Даркхолде, говори, что росли вместе в приюте или познакомились на каникулах». «А вы точно Даркхолда собирались наказать?» — вырвалось у меня. «Каролина», — Кейман вздохнул. «Иди к себе. Завтра поговорим еще раз». Я выскочила из кабинета с такой скоростью, что даже не успела взглянуть на Даркхолда. Руки мелко дрожали то ли от злости, то ли от облегчения, что все закончилось. Ощущения, словно меня, окунули в ледяную воду. «Почему магистр, раньше казавшаяся очень приветливой, вдруг стала относиться ко мне с явной холодностью? Если она боится за остальных адептов, то должна быть на моей стороне, ведь так?» Побродив немного по пустым коридорам школы и поняв, что сна нет ни в одном глазу, я подумала, что Элай был прав. Когда волнение спало, захотелось есть. Поколебавшись несколько минут, я все же решилась и побежала к выходу из замка. А затем через лес прямо на вечеринку у озера. Мою первую, настоящую школьную вечеринку. Вокруг озера горели костры. Как и положено магам огня, их создатели добавили эффектности. То и дело в воздух поднимались сотканные из пламени птицы, а над водной гладью расцветали огненные цветы. Всю дорогу до места я издали любовалась магическими всполохами и снова завидовала, что не могу так же. Или хотя бы как маги воды, они устроили посреди озера настоящий фонтан. Невысокий, чтобы не увидели из школы, но впечатляющий. Народ танцевал, обнимался, сидя на импровизированных лавочках из расплавленного песка, пил пиво и ел многочисленные закуски, которые я даже не могла узнать. Народу вокруг оказалось столько, что я в растерянности замерла у кромки пляжа, испугавшись. Впервые, наверное, пугающе большая, серьезная и неприветливая высшая школа бури предстала передо мной «живой». Не театром, где все вокруг играют свои роли, не игрушкой темного принца», а настоящей школой. И они, адепты, парочки смеющиеся группки, рисующиеся перед девчонками маги, настоящими. Почти всем было плевать на меня, они не служили фоном для придуманной истории, а просто были. Я сделала несколько неуверенных шагов в гущу толпы, и тут меня под руку подхватил Элай, изрядно перепугав. «Ты пришла? Я же говорила, что захочешь. Как все прошло?» Мы отошли к самой дальней скамейке, почти у воды. Элай сунула мне в руки бутылку пива и тарелку с закусками. Подумалось, что не стоит сейчас пить, но ничего другого не нашлось, и я осторожно сделала глоток. На удивление вкус оказался не таким уж противным, с легкой горчинкой и цитрусовыми нотками». «А вот небольшие бутербродики и жареный сыр определенно выиграли битву за мое расположение сегодня». «Ужасно!» — вздохнула я. «Директор меня ненавидит». «Ты...» — Эллай нахмурился. «Преувеличиваю, да, я знаю, ты говорил. Нет, я уверена. Слышал бы ты, как она говорила. Магистру не нравится мое особое положение. Думаю, ее можно понять. Наверняка остальные жалуются родителям, а те идут к директору». Я намеренно сгладила острые углы, не до конца рассказав Элаю о собственных ощущениях от общения с Делин. Но что-то подсказывало, может, интуиция, а может, светлый дар, что за внезапной холодностью магистра Дефайр стоит что-то еще, кроме нежелания выделять адептку среди прочих. Может, она ревнует Кеймана, хотя никому в здравом уме не придет, что в соперничестве с Делин я одержу победу. «Да и кто вообще соперничает за внимание бессмертного всесильного бога?» «Но насчет твоего отца я была неправа. Пожалуй, он знает что-то о справедливости». Элай шутливо раскланялся и, тут же улучив момент, когда громкая ритмичная музыка сменилась неспешной, наклонился ко мне. Я поспешно отодвинулась и отхлебнула пиво. «Рано? Не нравлюсь?» Причудливо изгибающиеся, подсвеченные пламенем струи воды, очаровывали, приковывали внимание и не отпускали. Я не сводила с них взгляда, с тоской думая, что однажды день, когда я смогу влюбиться и не думать о Даркхолде в Андергриме с его игрой, настанет. Но не сегодня. Рано. Тихо выдохнула. Не готова быть настолько близка к принцу. Элай беззлобно хмыкнул. «Знаешь, обычно то, что я принц, помогает очаровывать девчонок, а с тобой мешает. Удивительная ты, Каролина Рейн». «Это не я, это обстоятельства и люди вокруг, а я... я никакая. Пока даже не знаю, кто я». «Вечеринка точно не место, чтобы это выяснять. Раз у меня не получилось за тобой приударить, предлагаю потанцевать». «Потом еще выпить, а потом снова потанцевать. И уверяю, к концу вечера я тоже забуду, кто я». Несколько секунд поколебавшись, я вложила руку в ладонь Элая и осторожно улыбнулась. «Стало немного легче здесь, в окружении незнакомых адептов, магии, громкой музыки и темного леса. Но этот лес, в отличие от окружавшего школу темных, не дышал тьмой и не стремился тебя уничтожить». В нем было что-то правильное, успокаивающее и очень красивое. Лес совсем не злился на неразумных детей, устроивших рядом с ним шумную вечеринку.